синтаксис Синтаксис из греческого составление, построение, порядок. Синтаксис это раздел науки о языке, в котором изучаются словосочетание и предложения, правила их построения. Это наука о строении словосочетаний и предложений.